Бстрым шагом Хелстром подошел к ближайшей общей ванной комнате, принял душ вместе с несколькими химически нейтральными женщинами работницами, убрал щетину изготовленным в муравейнике средством удаления волос и вернулся в свою комнату. Здесь он переоделся в тяжелую одежду внешних: коричневые брюки, белая хлопчатая рубашка, на серый свитер и поверх светло-коричневый пиджак. Носки и пара кожаных ботинок дополнили костюм. Затем Хелстром вынул маленький пистолет из ящика стола и сунул его в карман. Оружие внешних имело больший радиус поражения, чем их приборы и будет знакомо чужакам и признаваемо в качестве угрозы. Селстрм вышел, прошел знакомыми галереями и коридорами, полными гуло привычной активности. Комнаты в гидропуникой были на его пути, их двери открыты для свободного доступа собирающих урожай. Он посмотрел внутрь, проходя мимо, отмеив, как быстро выполнялись все операции. Корзины наполнялись соевыми бобами. по два работника на корзину. Внешнему могло бы показаться, что в этих комнатах царит полный беспорядок, но не было слышно ни споров, ни разговоров, не видно ни столкновений, ни рассыпанных корзин. Полные корзины подавались в лифтные отверстия для подачи их вверх на обработку. Все необходимые сигналы подавались молча, с помощью жестов. Огромные помещение давали массу свидетельств в предельно эффективной организации муравейника. Химически кондиционированные работники эффективно нейтрализованные никто из них не голодный. пищевые конвейеры располагались всего в нескольких шагах в главной галереи, и они работали с знанием важности выполняемой ими работы для всего муравейника. Движение Хеллстрома в этом месте напоминало элегантный танец между входящими и выходящими работниками. Точный график здесь не требовался. Одни работники выходили, проголодавшись или почувствовав усталость, другие заступали на их место. Все знали, что от них требуется. У лифта одной из самых старых моделей работали заметно дергающихся при прохождении открытых дверей, он задержался на секунду, пережидая, пока пройдет мимо группа работников в сторону комнат с гидропоникой для замены старых посадок новыми. Не должно быть задержки в продовольственном цикле, лежащем в основе самого их выживания. Холстром встал в открытый проем на пол идущего вверх лифта. жый животный запах муравейника, который очистные системы удаляли из поступающего снаружи воздуха, сильно чувствовался в лифте, свидетельствуя об утечке где-то далеко внизу в шахте, требующий ремонта. Текущий ремонт нельзя забывать даже сейчас. Хелстром сделал пометку в своей памяти о текущем ремонте шахты. Через две минуты он был в подвале сарая студии, вновь концентрируя свое внимание на непосредственной угрозе. «Мы не должны слишком быстро отправлять этих чужаков в котел», сказал он себе. Из дневника Нильса Хеллстрома. «В устных преданиях, на сто лет более древних, чем первые записи, сделанные нашими предками, говорится, что отказ от любой потери протеина вырабатываемого колоний восходит к ее за рождению. Я сомневаюсь в этом. Реакция внешних указывает на то, что это не более чем приятный миф. Проматерь сравнивала его с открытостью, существующей между нами, живущими в муравейнике. котел для нее был красивой метафорой свободного внутреннего единения и как она часто говорила